У нас был хороший дом с прислугой, поваром и даже с личным шофером. Они постоянно звали нас к себе в гости в Париж. И когда мы бывали у них, они всегда были с нами удивительно приветливы. С одной из этих семей в 1913 году мы даже ездили в Италию и Швейцарию. Но когда мы превратились в беженцев, но их горячее расположение моментально остыло да уж никому мы бедные русские не нужны глубоко вздохнула вера николаевна произнеся фразу которую много раз слыхала от мужа пахров грустно улыбнувшись проговорил но есть еще нечто о чем мы мало думаем еще меньше говорим но что, на мой взгляд, является первопричиной нашей обособленности. Все с интересом воззрелись на Александра Васильевича, а Бунин округлил глаза. «Ну-ну! Характеры у нас слишком своеобразные. И даже беспокойные!» — с некоторой ядовитостью произнесла Марта. «Уж сколько французы натерпелись... от дебошей, драк, политических акций различных партий, от эсеров до синдикалистов, монархистов и экстремистов. Как много было шума после убийства кадета Владимира Дмитриевича Набокова в 1921 году, произнесла Вера Николаевна. Но зато какая благородная смерть, воскликнула Ася. Ведь стреляли в стоявшего рядом Милюкова, а боков заслонил его. Да, задумчиво произнес Иван Алексеевич, такая самоотверженность в духе русского народа. Пришла пора прощания, но никто не торопился уходить. Все словно ждали, что еще скажет будет И он сказал главное. Наши дети, внуки... не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то, то есть вчера, жили, которой мы не ценили, не понимали, всю эту мощь, сложность, богатство, счастье. Старого не вернешь, сердце кровоточит от боли. Попасть в Россию Глава 1. В марте 43-го года с Буниным случилось странное происшествие. Однажды, ясным прозрачным утром, вместе с Бахрахом, он отправился на автобусную остановку. На древнем и вдребезге разбитом, словно пережившем бомбежку автобусе, они направились в Ниц. В этом милом городке, где теперь чуть не на каждом шагу услышалась русская речь, Бунин направился в излюбленное кафе на Приморском бульваре. Как обычно, показывая безрассудную храбрость, на весь зал ругал Гитлера, Муссолини, войну, голод. Доносчиков в то время развелось не меньше, чем где-нибудь в Берлине или Москве, и отчаянный нобелевский лауреат явно испытывался. В краснел, бледнел, потел, Но унять своего великого собеседника Никак не умел. Вдруг какой-то невзрачно одетый человек Низко надвинутой велюровой шляпе Направился к их столик. Лицо у него было явно славянским, С куластым, белобрысым, С умными, настороженными глазами. На мгновение задержавшись, Он быстрым движением сунул под локоть Бунина какую-то бумагу. Иван Алексеевич сразу почувствовал себя заговорщиком. С спокойным лицом он как бы невзначай засунул бумагу в боковой карман. Поспешив закончить завтрак, они пошли к морю. В бахрах деловито огляделся и шепотом дал команду. «Никого нет, доставайте листовки». О том, что это листовка сопротивления, они оба не сомневались. За чтение подобного документа грозило суровое наказание, вплоть до концлагеря. Гитлеровцы шутить не любили. Торопливо расправив бумагу, свернутую в четверо, Бунин прочитал и ахнул. Это было своеобразное послание Милюкова ко всем соотечественникам. оно размножалось на пишущих машинках и распространялось среди русских. Называлось послание правда о большевизме. Окупационное радио обозвало милюкова сталинским холуем и рабом кремля, но содержание памфлета не огласило. Здесь следует кое что пояснить. еще осенью сорок второго года От Алданова в ГРАС пришел второй номер нового журнала, который, напомню, Марк Александрович вместе с Михаилом Цетлиным стал издавать в Америке вместо почивших современных записок. Замечу, что новому журналу была суждена завидная судьба. Он выходит по сей день уже полстолетия. Алданов засыпал Бунина просьбами. Иван Алексеевич. «Высылайте нам свои рассказы!» И Бунин посылал в Нью-Йорк бандероли, с трудом наскребая франки на почтовые расходы. В первом номере нового журнала появились два рассказа «Париже» и «Руся». Во втором чудное и трогательное навело «Натали», в третьем — «Генрих», в четвертом — «Таня». Бунинское творчество — неизменно оценивалось высоко, его рассказы открывали номера. Так вот, получив второй номер, Иван Алексеевич внимательно его прочитал. Две статьи обратили особое его внимание. Первая – известного публициста Николая Тимошова «Сила и слава России». Россией». В писал, что следует всей грозной для Родины час забыть о политических распри и о ненависти к большевикам. Не бороться с советской властью, следует всячески содействовать ее победе над гитлеризмом. Это нравственная задача каждого россияна.